Глава 36. Вот уж не думала, не гадала, что после одной недели работы в качестве переводчика оценю в полном объеме всю прелесть выходных. А у меня их впереди было целых два — суббота и воскресенье. И впервые я проснулась в гостиничном номере не от звонка будильника и полностью выспавшаяся. Вчера вечером мне позвонил Рикарда. Я тогда была у Марины. А время уже приближалось к десяти. Он звонил, чтобы пригласить меня на свидание, а я ему отказала и в довольно грубой форме. Сама понимала, что поступаю невежливо, и даже причины такого поведения мне были понятны. Никак не получалось избавиться от обида на испанца. Целый день он не нашел возможности позвонить. Сделал это только довольно поздним вечером. А я ждала. Не хотела, но ждала. И я о нем думала, что тоже меня порядком нервировало. Ну и все это вылилось в мое раздражение, а выплеснуть его я решила на голову Рикарда. Почти сразу же мне стало стыдно. еще и Марина подлила маслица в огонь. «А ты не думаешь, что он мог быть занят?» — недовольно разглядывала меня подруга. «Думала», — кивнула я, «и о занятости своей он мог предупредить меня заранее». «Что вы говорите?» — усмехнулась Марина. «А ничего, что ведешь ты себя так, что бедный Рик не знает, на какой козек тебе подъехать». Нашла бедненького. Не осталась я в долгу. Раздражение никак не хотело во мне утихать. Считаю, что так должны вести себя вежливые люди. При этом ты можешь вести себя с ним как угодно, да? А я веду себя нормально. В конечном итоге мы с Мариной едва не разругались из-за река, и напоследок она мне заявила, что если и дальше буду задирать свой нос, то он устанет меня обхаживать и плюнет на меня. На что я ей ответила, что только рада буду такому сценарию. На самом деле я не радовалась, и сегодня утром еще сильнее сожалела, что была вчера с испанцем так риска. К своему удивлению, я поняла, что скучаю по нему, что мне не хватает его смеющейся физиономии и неугасаемой энергии, да и просто разговаривать мне с ним нравилось. Как раз в тот момент, когда выходила из ванной, в дверь номера постучали. Я даже спрашивать «Кто?» не стала. Почему-то была уверена, что там Рикардо но за дверью стоял посыльный и держал в руках букет роз. Оставалось надеяться, что они не от Шарля Дюбуа. Тот, к моей радости, в компании с Пилар и еще несколькими французами отбыл из отеля куда-то на все выходные. Вернуться обещались в воскресенье вечером. Мне тоже предлагали поехать, но, конечно же, я отказалась, и меня даже не интересовало, где именно они планируют отдыхать. «Цветы для самой красивой девушки», — торжественно вручил мне букет посыльный и добавил, — «Слова не мои, а дарителя». И тут же густо покраснел. «Спасибо», — уткнулась я носом в сочно-розовые бутоны, издающие тонкий аромат. Записку в цветах заметила сразу же, но прочитала, когда посыльный ушел. Цветы были не от Шарля, а от Рикарда. Почерк у Рикарда был немного корявый и чуточку смешной, но довольно разборчивый. «Через полчаса жду тебя в сквере, в кафе». «Больше ничего, вот честное слово». Рикардо какой-то провидец, откуда он знает, что я уже проснулась и даже приняла душ, и что именно столько времени мне нужно, чтобы одеться и дойти до сквера. Но голову забивать этим я себе не стала. Как и не засомневалась, стоит ли куда-то идти. Во-первых, я проголодалась, а Рикардо явно желал накормить меня завтраком. Во-вторых, я обрадовалась, что завтракать буду не в отеле. Ну и в-третьих, я хотела увидеться с испанцем в свой первый выходной день — Ведь никаких других планов у меня не было. На улице пока еще не было жарко, и от прогулки до сквера я получила особое удовольствие, как и нагуляла аппетит. Рикардо сидел за столиком на террасе кафе и смотрел на плавающих в пруду уточек. Моего появления он не заметил, и я позволила себе немного им полюбоваться. Одет он был в белоснежную футболку на выпуск и льняные бежевые штаны. Светлые оттенки ткани отлично гармонировали с его загорелой кожей, делая ту еще темнее. Ну и Рикарда они просто шли. Мы с ним, не сговариваясь, даже обувь сегодня предпочли одинаковую. Его ноги тоже были обуты в исподрилье. И на мне тоже был белый сарафан. — Ульяна! — широко улыбнулся Рикардо, когда я приблизилась к столику. — Ты пришла! — вскочил он со стула, чтобы помочь мне сесть. — Как видишь! — рассмеялась я. От чего то настроение мое стало еще лучше, и пахло тут чем-то творожным и безумно вкусным так и представила себе воздушную запеканку. «И у меня сегодня выходной. А я знаю, твои французы вчера вечером куда-то укатили». Немного скривился Рикардо на последней фразе. Мне же стало еще смешнее. «Они и меня звали». «Да? Тогда я очень рад, что ты отказалась». «Я рада, потому что в выходные о работе даже думать не хочу», — ответила я. Подошла официантка, и я поинтересовалась, чем это так вкусно пахнет. Мечты сбываются. Как тут же поняла, пахла именно запеканкой, и я уже не сомневалась, что будет она такой же вкусной, как в моих фантазиях. Рикардо заказал две порции запеканки, оладьи с фруктовым джемом в придачу, еще какие-то тосты, круассаны. «Зачем столько? Мы же лопнем!» — снова рассмеялась я. «Со вчерашнего дня нормально не ем», — пожаловался Рикардо, и я снова задумалась. Чем же он был так занят? Но вслух ничего говорить не стало, хватило и вчерашнего. Довольно быстро нас обслужили. И да, запеканка оказалась очень вкусной, буквально таяла во рту. И как я раньше не прознала про это замечательное кафе, если бы не Рикардо. «Какие у тебя планы на сегодняшний день?» — поинтересовался Рикардо, когда утолил первый голод. Я, хоть и тайком, но с удовольствием наблюдала, как он смачно все поглощает, временами прикрывая глаза от кулинарного наслаждения, должно быть. «Да никаких», — тряхнула я головой. «А ты мне хочешь что-то предложить?» «Да, пошли на пляж. Погода сегодня замечательная. Можно искупаться и позагорать». Рикардо уговаривал меня с таким видом, будто даже не сомневался, что я откажусь. Но я любила загорать и купаться в такую жару в прохладной воде — райское наслаждение, — К тому же я уже не помню, когда последний раз выбиралась на пляж. Кажется, еще в прошлой жизни с Сашей. С радостью, — сообщила я Рикардо, отчего он и вовсе засветился весь. Решено было, что через час мы встречаемся в холле отеля, чтобы отправиться на центральный пляж.